Когда они осмотрели город, аномальность этого места стала еще более очевидной. «Сатору здесь вообще никого нет». «Да, здесь никого нет. И к тому же вокруг нет никаких зомби». После проверки окрестностей он размышлял о странности этого города, спускаясь Кина на уровень земли. Пришедшая ему в голову возможность состояла в том, что кто-то вторгся в город, а затем уничтожил 400 тысяч зомби. «Но это наверняка должно было быть очень сложно сделать». Не по той причине, что они бы потерпели поражение от зомби, слабейшей нежити, но по крайней мере они должны были оставить трупы. Трупы исчезали со временем в Игдрасиле, то же происходило и с трупами зомби, но в этом мире трупы зомби должны были оставаться навсегда после того, как их убили. Конечно, мертвые зомби начинали гнить и через некоторое время они становились скелетами, а после этого кости разрушались. Кроме того, движущиеся зомби не будут гнить или вмещать личинок, поскольку они были оживлены негативной энергией. Однако потеря негативной энергии после поражения означала, что они будут гнить, как обычно. Мухи могут откладывать в них яйца, а маленькие животные будут грызть их. Прошло уже более 40 лет с того происшествия. Возможно ли, что кто-то похоронил или кремировал 400 тысяч трупов? Кина, считаешь ли ты, что армия вторглась в это место... Убила всех зомби, похоронила их и затем ушла. Я сомневаюсь в этом. Хотя и можно взять около 10 тысяч солдат, чтобы выкопать большую яму и затем похоронить всех там. Это было бы слишком заметным. А здесь сейчас нет признаков такого. Что насчет кремации? Звучит еще менее вероятно. После убийства зомби его можно просто кинуть в дом и сжечь вместе с ним. Но в целом я не вижу никаких следов горения. На данный момент Сатор тоже не видел похожих признаков. Было предельно ясно, что Киина осматривала местность внимательнее его. Но от такого не стоило тревожиться. Это стало ясно определенным фактом на протяжении их пятилетнего путешествия. Если бы был способ сделать это, то наверняка собранием высокоуровневых жрецов, одновременно обращавших нежить, верно? Понимаю. Это уничтожило бы зомби и объяснило бы их отсутствие – Однако было дневное ограничение на количество использования обращения и нежити, и священники низкого уровня не могли часто использовать эту способность, поэтому, вероятно, было бы невозможно уничтожить кружащую вокруг Орду из 400 тысяч зомби без выделения значительных сил для выполнения такой задачи. Хотя новости просачивались бы легче, чем больше людей принимали бы участие, Сатору не слышал ни о чем подобном, хотя он и содержал шпиков, слушавших все и повсюду. Именно это могло бы быть сверхуровневое заклинание, вроде тех, что ты использовал, Сатору. Конечно, существование заклинания с таким радиусом действия было бы совершенно другим вопросом, но мы бы не смогли понять невойдимый в город, правильно? Это верно. В таком случае мы будем действовать с осторожностью. Ага. Они оба вошли через городские ворота. Тогда как фазовая дверь могла бы сделать вход в город более безопасным, они должны были обнаружить, что произошло и прятался ли кто-нибудь внутри, используя себя в качестве приманки. Естественно, Сатору был бы в порядке, даже если бы на него напали изнутри города. Поэтому он подошёл к Киена, чтобы заблокировать линию огня в её сторону. Хотя это было бы бессмысленно при атаке противникам по области, но был бы для неё отличным щитом от точечной атаки. Они прошли через городские ворота без происшествий и увидели широкую улицу. Это была, вероятно, самая большая улица в городе. Не было никаких признаков зомби в том месте, где должно было быть живо и шумно. Они не могли услышать ничего, несмотря на напряженный слух. Осталась лишь только тошнотворная тишина. Выглядело, словно все жители города покинули его. Однако было не похоже, что они это сделали по своей воле. Хоть и протухшие и ржавые, но все товары в магазинах были на своих местах. И после проверки даже деньги внутри были не тронуты. В то время как жители города явно покинули его не по своей воле, было не похоже, что в него вторглись извне. Нет, возможно ли, что целью вторгшихся в город были не деньги? Магические предметы были ценнее горзолота и серебра. Если в городе был могущественный магический предмет, то он мог быть ценнее, чем все богатства этого города вместе взятые. Однако эта версия также была подозрительной. Если такой предмет действительно существовал, то было много более легких путей его получения. К примеру, послать в город кого-то с навыками вора и так далее. Точно, Сатору, ты же можешь контролировать нежить. Ты бы смог использовать эту способность на зомби и приказать им выйти наружу. Я бы смог, но этой способности есть несколько нюансов. К примеру, есть предел тому, сколько нежити можно контролировать одновременно и насколько сильную нежить можно подчинить. Если весь город превратился в зомби, то повторять процесс вывода их наружу было бы утомительно. Даже так, будь они нежитью, то им ведь не будет важно, как много времени это займёт. Ты имеешь в виду совет нежити заговорщиков вроде тела бездны? Хоть такое действительно возможно, думаешь, что они бы ходили вокруг и раз за разом починяли нежить в этом городе? Я бы на их месте оставил всё как есть, так как они тоже нежить и не будут атакованы». Хм, но если кто-то и правда сделал это, то сложно не восхититься их усердием. Может, это следствие использования какого-то предмета? Насколько я знаю, не существует безлимитных предметов для такого рода занятий. Если бы настолько несбалансированный предмет действительно существовал, то он бы был предметом мирового класса, не меньше. Хм, как бы много я ни думал, не могу выйти за пределы воображения. В конечном счёте нам действительно нужна информация. «Тогда, может, обследуем замок?» Кина указывала на замок Маркиза, что управлял этими землями. Он был расположен на маленьком холме, и взгляда на него было достаточно, чтобы увериться в прочности его стен. Сатору согласился с этим предложением. Если кто-то и оставил за собой следы, то они найдут их в замке. В конце концов, это было самым роскошным зданием в городе, что делало его отличной базой. К тому же в замке было несколько высоких башен, идеально подходящих для обзора города. Они использовали полет и направились прямиком к замку. Под ними был опустошенный город, в котором не было даже мелких животных. Как ни странно, вид слоняющихся вокруг зомби был бы менее пугающим. Здесь все еще нет никакого движения. Хотя он спокойно сказал что-то про движение, Сатору не был уверен в сказанном. Однако справедливым было то, что некоторые монстры обладали ошеломляющей аурой присутствия. Пока что сильнейшим существом, которое он встречал, Был сияющий лорд-дракон. Был ли этот город разрушен чем-то иным? Хм. Чума, яд? Но это было бы странным, верно? Будь это чума, им бы пришлось сжигать жертв. Но в городе нет и следа этого. Они нашли что-то вроде районов нищих при осмотре города с высоты. Но не было ничего похожего на остатки костров. Как только Сатору начал восхищаться сосредоточенностью Киина, она продолжила. Раз в районах нищих с наибольшим шансом распространения болезни нет никаких ее признаков, можно вычеркнуть этот вариант. Сатору не задумывался так далеко наперёд, он решил просто довериться Киина. В таком случае, может, уничтожение города привело к некой цепной реакции обращения в зомби. К примеру, монстр с аурой мгновенной смерти расхаживал по городу или что-то вроде того. Но тогда разве не странно, что вокруг нет трупов? Больше похоже на то, что все внезапно испарились. Тем более странно было бы для жителей покинуть город, оставив все свои ценности. Сатору и Киина озадаченно покачали головами. Достигнув замка, они без пробедления прошли внутрь. Киина взялась за руку Сатору. В такой опасной ситуации это было ошибочным движением. Сражаться, держась за чью-то руку, крайне невыгодно. Но Сатору лишь покрепче сжал руку Киина без лишнего шума. В конце концов, они быстро обыскали замок, но не нашли никаких следов. Конечно, ни Сузуки Сатору, ни Киина не обладали навыками обнаружения – так что они не могли бы заметить любых высокоуровневых воров, прячущихся здесь. Однако было доказательство, заставившее их сменить предположение. Много пыли. Похоже, что замок пустует уже долгое время. И с тех пор в него никто не заходил. Выглядело, словно его покинули еще до процесса превращения всех в зомби. Или же это произошло в одно время. Что будем делать? После поверхностного осмотра мы не нашли ничего, что объяснило бы ситуацию. Сперва нужно осмотреть сокровищницу, там могут быть могущественные предметы. Хорошо. Они выломали крепкую дверь и обезвредили все магические ловушки с помощью магической сопротивляемости Сатору, а затем начали раскичать сокровищницу. Но это было не ради денег, а ради интереса в получении редких вещей для Сатору. Они оценивали вещи прямо на месте, поэтому оценка закончилась быстрее, уже через час после конца грабежа.